Анри Бергсон писал, кавычки открываются, «Сознание или сверхсознание – это ракета, потухшие остатки которой падают в виде материи. В сознании есть также то, что сохраняется от самой ракеты и, прорезая эти остатки, зажигает их в организме». Кавычки закрыты. Творческая эволюция. Москва-Санкт-Петербург. 1914 год. Страница 233. Страница 455 книги Жизненный порыв, лежащий с его точки зрения в основании творческой эволюции, представляет собой самопроизвольную активность, последствия которой непредсказуемы. Следует, однако, учитывать, что не всякая эмерджентистская трактовка природы обязательно должна быть соединена с идеализмом. Пример тому американский философ Рой Вуд Селларц, 1880-1973 годы, смотри, Быховский, Б.Э. Памяти Р.В. Селларца, журнал «Философские науки», 1974 год, номер 4, страницы 156-157. Он рассматривал мир как самодвижущуюся динамическую систему, признавал возможность предвидения и познания закономерностей возникновения новых качеств, В основе анализа скачков материальные причинные факторы. Полагая, что новые качества возникают единственной структуры и функций. Селларс вместе с тем не обращался к действию директического закона перехода количества в качество и не принял диалектическую трактовку противоречия как движущей силы развития. Такова вкратце суть эмерджентизма. Главная ее черта – абсолютизация скачков в развитии, причем скачков интегративных, Взрывообразных. И плоская эволюционистская, и эмерджентистская концепция сходны в главном, в отказе от имманентных материальных противоречий как источника развития природы и общества. Различие же между этими концепциями в том, что если одна из них абсолютизирует постепенные скачки, и в этом смысле эволюционную сторону развития, то вторая столь же односторонне преувеличивает роль внезапных взрывообразных скачков. И та, и другая одинаково в своем разрыве, постепенности внезапности, непрерывности прерывности. Со второй половины XIX столетия все большее значение в науке стала иметь еще одна концепция, натуралистская. Это диалектика естественно-научных материалистов. Наиболее яркое представление о стихийной диалектической концепции развития дает эволюционизм Дардена. Наряду с глубокими идеями касающимся развития, дарвиновская концепция фактически соотносилась с частно-научным понятием эволюция, а не с всеобщим философским понятием развития. В этом плане она не могла иметь философского, в собственном смысле этого слова, статуса, поскольку не учитывала специфики социального развития. Тем более она не включала в себя исследование развития как всеобщего, универсального методологического принципа, не анализировала в частности тех понятий, логических средств, с помощью которых можно достигать адекватного отражения в мышлении развивающихся органических форм. Иосиф Дицген отмечал, что кавычки открываются, Гегель предвосхитил Дардена, но Дарден, к сожалению, не знал Гегеля. И этим, к сожалению, мы не думаем о великого натуралиста. Мы этим хотим лишь напомнить, что дело специалиста Дардена должно быть дополнено великой обобщающей работой Гегеля. В кавычки закрыты, Дицген и Избранные философские сочинения Москва, 1941 год, страница 126 Страница 456-я книги В Кавычки открывается. Гегель изложил учение о развитии гораздо шире чем Дарден. Кавычки закрыты, там же страница 130 Сказанное не ставит под вопрос огромное мироводренческое значение дарвиновской теории в конкретной исторической ретроспективе, в том числе в процессе формирования теории и метода материалистической диалектики. Здесь отмечается лишь предел ее диалектичности, ограниченный предметом биологии, стихийный, ограниченный характер данных диалектической идеи развития. В двадцатом столетии стихийно диалектическая концепция развития получила широкое распространение среди естествоиспытателей. Она разрабатывалась в трудах Д. Хаксли, Л. Ланфи, Г. Меллера, Д. Симпсона, Э. Майра, А. Сент-Дьерди и многих других ученых. В динамизме этой концепции обнаруживается сильная тенденция к сближению с научно-диоректической концепцией развития. Противоположностью сциентистской, натуралистской концепции является антропологическая модель развития. Ей присущая антисциентистская направленность не в том плане, что отрицается значение науки вообще, особенно для развития техники, производства, но в том, что наука подвергается резкой критике за рационалистическое негативное воздействие на духовность человека и за приписывание диалектики природе. Один из виднейших представителей экзистенциализма Жан-Поль Сартр считает, что природа есть сфера действия аналитического разума, а в ней действует механистичность, диалектика только в тотальности человеческого духа, в его противоречивом динамизме. Диалектическая необходимость связана с такими экзистенциальными измерениями бытия, как цель, выбор, проект, свобода, ответственность. Диалектика синтетична. Природа аналитична. Хотя явления природы и могут быть внутренне противоречивыми, их нельзя рассматривать как целостности. Диалектика, по Сартру, включает, исходя из идеи целостности, глубокую понятность и самопросвечивание. Кавычки открываются. Диалектику нужно искать в отношениях людей с природой, с исходными условиями и в отношениях людей между собой. Именно здесь ее источник – как результирующей силы столкновения проекта. Кавычки закрыты. Критик де ла Резон де том 1, Париж, 1960 год, страница 68. Коснемся теперь равновесно-интеграционной концепции развития. Теория равновесия начала складываться с 17 века в целях объяснения общества. Ее главной идеей было представление об обществе как равновесной системе, все части которой сбалансированы между собой. Страница 457. Сначала общество уподоблялось физической равновесной системе, подчиняющейся третьему закону Ньютона, говорящему о равенстве и противоположной направленности действия двух тел друг на друга. Затем... Физикалистский редукционизм сменился биологическим во второй половине XIX века, и общество стало рассматриваться преимущественно по аналогии с живым организмом, саморегулирующимся и устойчиво равновесным. А в настоящее время в теорию равновесия включаются данные кибернетики, ее принципы. Наиболее видными представителями теории равновесия были Спенсер, Л. Л.Ф. Уорд. Последние десятилетия в западных странах она выступает в форме концепций классового мира, в том числе в построениях школы структурно-функционального анализа. Основные положения теории равновесия Первое. Равновесие абсолютно в том смысле, что оно является преобладающим состоянием систем. Борьба относительная. Второе. Равновесие лишено противоречий. Это положительное состояние. Противоречие и борьба негативные вредные для системы. Третье. Нарушение равновесия происходит под воздействием внешних сил или главным образом этих сил. Четвертое. Преодоление противоречия осуществляется за счет приспособления системы к внешней среде или ее элемента к ему противоположному, что обеспечивает нейтрализацию противоположностей и новое равновесие. Пятое. Развитие идет по формуле – Равновесие, неравновесие 1, равновесие 2. В рассматриваемой теории абсолютизируется значение равновесного состояния систем. Такие системы широко распространены, и они зачастую гармоничны. Равновесие является необходимым моментом развивающихся систем природы. природе. Для сложных систем с обратной связью характерна динамическая устойчивость, гомеостатичность. Гомеостаз, гомеостазис – Свойства организма поддерживают свои параметры и физиологические функции в определенном диапазоне, основанное на устойчивости внутренней среды организма по отношению к возмущающим воздействиям внешней среды. Смотри философский энциклопедический словарь «Москва, 1983 год», страница 121. В общественной жизни равновесные состояния тоже не редкость, в том числе в сфере классовых отношений. В первой половине XVII века во Франции, например, имело место такое положение, когда кавычки открываются, старые феодальные условия приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется современный класс буржуазии, и когда ни одна из борющихся сторон не взяла еще верх над другой. Кавычки закрыты. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том четвертый, Страница триста шестая. Недостаток теории равновесия прежде всего в том, что она рассматривает равновесные состояния как лишенные противоречий. Страница 458. Она прикрывает столкновение классовых сил с целью представить общество устойчивым, равновесным, гармоничным. Между тем во Франции первой половины XVII века, а в России в октябре 1905 года и в период двоевластия с конца февраля До июля 1917 года происходили классовые столкновения, свидетельствующие о наличии острых противоречий в социальной системе. Не соответствует действительности положение теории равновесия о том, что противоречия, конфликты негативные, в принципе губительны для системы. Есть, конечно, противоречия, которые ведут к застою, к регрессу, к гибели системы, но немало конфликтов и позитивных Значение конфликтов для прогресса социальной системы может быть различным. В современной западной социологии существует так называемая теория конфликта, абсолютизирующая последние Смотри, Тернер, Д. Структура социологической теории, Москва, 1985 год. В этой теории речь идет прежде всего о конфликтах поколений, наций, этнических, профессиональных групп и так далее, которые объявляются вечными. Классовый конфликт в антагонистическом обществе оказался второстепенным. Главным источником конфликтов по Р. дарендорфу является неизбежная в обществе система управления с ее господством и подчинением, с диалектикой власти и авторитета, порождающая столкновение интересов. Конфликт – неотвратимый процесс. Он ускоряется или замедляется благодаря ряду опосредующих структурных условий. Решение конфликта в какой-то момент времени создает такое состояние структуры, которое при определенных условиях с неизбежностью приводит к дальнейшим конфликтам противоборствующих сил. Кавычки открываются. Вся социальная жизнь в целом есть конфликт, утверждает Даррендорф. По его мнению, не только в социальной жизни, но и везде, где есть жизнь вообще, наличествуют конфликты. Понятие «конфликт» становится центральным понятием философии. Конфликт существует для того, считает он, чтобы удовлетворять потребности системы в изменениях. Другой представитель этой концепции, Эл Козер, критикует Дарандорфа за то, что тот не придает должного значения позитивным функциям конфликта. С его точки зрения, многие процессы, которые, как обычно считается, разрушают систему, При определенных условиях укрепляют основы интеграции системы, а также ее приспособляемость к окружающим условиям. В любой социальной системе, полагает он, обнаруживается отсутствие равновесия, конфликты, делающие социальную систему более гибкой, а благодаря конфликтам усиливается способность системы избавляться от грозящих ей в будущем нарушений равновесия, то есть от еще более острых конфликтов. Страница 459. И тот и другой абсолютизируют конфликты в социальном развитии. Они обосновывают такую схему развития: К большое внизу, ФЛ первое, Р большое, ВС малое, К большое, ФЛ малое второе. В маоистской интерпретации социального развития с ее тезисом раздвоения единого Имела место аналогичная формула «раскол, сплочение, раскол», направленная на раскол международного коммунистического движения. Эта схема развития внешне противоположна схеме развития теории равновесия, однако по существу они сходны. И та, и другая разрывают единство и борьбу в процессе развития, хотя в первой абсолютизируется единство, во второй – борьба. Источник развития либо полностью, либо преимущественно выводится за пределы системы, неверно трактуется разрешение противоречий, что искажает картину развития. К тому же конфликты конфликтом рознь, они могут иметь разное значение для развития системы. Научная диалектика несовместима ни с теорией равновесия, ни с теорией конфликта, как в социально-политическом плане, так и об общей теоретической трактовке развития. Она подчеркивает неразрывность единства и борьбы в процессе развития и несовместимость с трактовкой равновесия как беспротиворечивого состояния. Единство противоположностей относительно, как равнодействие, равновесие, то есть в количественном отношении. В качественном же аспекте, как взаимодополняемость и связь в составе целостной системы, единство противоположностей абсолютно. Итак, единство противоположностей и относительно, и абсолютно. К числу наиболее значительных концепций развития XX века относится несомненная диалектика «материалистическая концепция». Она сложилась еще в 40-х годах прошлого столетия, и ее основоположниками являются Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сравнивая ее с градулисткой, плоско эволюционистской моделью развития, Ленин писал, Идеи развития в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гигеля, гораздо более всесторонняя, гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. В статье «Карл Маркс» он дает следующую трактовку развития. «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе, отрицание, отрицания, развитие, так сказать, по спирали» а не по прямой линии, развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное, перерывы постепенности, превращение количества в качество, внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества, взаимозависимость и теснейшая неразрывная связь всех сторон каждого явления. Причем история открывает все новые и новые стороны, связь, дающая единый, закономерный, мировой процесс движения. Таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного, чем обычное, учения о развитии. Кавычки закрываются. Страница 460 Ленин верно передает существо того понимания диоректического материализма, которое имелось у Маркса и Энгельса, как впоследствии и Сталин в отношении трактовки развития у Ленина. Это была, несмотря на некоторое своеобразие взглядов последователей Маркса, все же единая позиция, и она оказалась специфичной, как в сравнении с традиционным философским пониманием диаректики, изложенным предшественниками Маркса, Фихте, Шейлингом, Гегелем, так и системой философских идей Маркса, развернутых в его экономическо-философских рукописях 1844 года. Смотри «Маркс и Энгельс» из ранних произведений «Москва, 1956 год», сочинение «Том 42». Молодой Маркс глубоко высветил проблему отчуждения человека, раскрыл новые его формы, причины, наметил пути его преодоления в обществе. Он связал воедино индивидуальное и родовое, общечеловеческое. Считал коммунизм не целью, а средством. В центре его помыслов находился человек, духовный мир человека, и этот гуманистически направленный материализм сменился в дальнейшем политизированным материализмом, и проблема человека как индивида и в родовой его сущности была отодвинута на задний план. Классовая партийность вела к ее устранению с философией вообще. Этот недостаток марксовой философии отмечают многие современные философы. Так Сартер, высоко оценивая политэкономию Маркса, то есть марксизм в собственном смысле слова, и создание Марксом материалистического учения об обществе, справедливо отмечал, что марксовая диалектика не в состоянии разрешить диалектическую проблему соотношения единичного и общего в истории, что она исключает особенное, конкретное, единичная, в угоду всеобщему и превращает людей в пассивные инструменты своего класса. В трактовке всеобщих законов развития можно заметить некоторые акценты, навеянные, по-видимому, пролетарской партийностью и крайне негативным отношением к частной собственности. Марк считал, что такая собственность как основа буржуазного общества должна быть уничтожена. В манифесте коммунистической партии, написанном совместно с Энгельсом, заявлялось, кавычки открываются, коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности. Кавычки закрыты. В «Капитале» тоже сделан вывод о необходимости ликвидировать эту собственность. По Марксу бьет последний час частной собственности, экспроприатора экспроприируют. Сделан этот вывод, между прочим, со ссылкой на диалектику, на закон отрицания-отрицания, как на закон диалектики. Страница 461 Сопоставим эту установку на отрицание, как уничтожение структуры одной из ступеней социального развития с общим пониманием характера поступательного движения и сутью закона отрицания-отрицания. Гегель так характеризовал поступательность развития. Поступательное движение состоит в том, что оно начинается с простых определенностей и что последующие определенности становятся все богаче и конкретнее, ибо результат содержит в себе свое начало, и дальнейшее движение этого начала обогатило его начало новой определенностью. На каждой ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу своего предыдущего содержания и ничего не теряет вследствие своего дилектического поступательного движения, но уносит с собой все приобретенное и уплотняется внутри себя. В сочинении том 6, Москва, 1939 год, страница 315. Само развитие по Гегелю триодично, связанные с отрицанием, снятием и синтезом. Главное в законе отрицания отрицание вовсе не уничтожение, а синтез, то есть объединение всего того, что было на предыдущих этапах и повторно высшей ступени характерных черт, структуры исходной ступени. Об этом смотри главу 18, параграф 2. Этот момент связан с механизмом смены структур в прогрессивном развитии. Смотри главу 18, параграф 3 применительно к политической практике, социально-экономическим структурам, где имеются лишь две последовательные формы и возможности их синтезирования, диалектический подход должен был привести к установкам на объединение частной и общественной собственности при ведущей роли общественной. В законе перехода количества в качество акцент был сделан в рассматриваемой концепцией на скачках-взрывах. В содержании же его Они соразмерны с постепенными скачками. Посмотрим на выше приведенную характеристику развития Лениным. У него развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное. Другого типа скачки во всяком случае явно не учтены. Сталин постулирует диалектики скачки-взрывы еще более категорично. Диалектика, указывает он, рассматривает развитие как такое, которое переходит от незначительных, И скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, где качественные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно. Вопросы ленинизма. Москва, 1952 год. Страница 576. движении на первый план скачков взрывного характера связано с абсолютизацией роли социальных революций. Страница 462 С такой трактовкой закона перехода количества в качество связано и несколько своеобразное истолкование закона единства и борьбы противоположностей. В этой концепции чувствуется идея конфликтности, ныне разрабатываемая в конфликтной модели диалектики. Акцент делается на борьбе. Ленин писал, кавычки и единство, совпадение, Тождество, равнодействие противоположностей условно, временно, приходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютно, как абсолютно развитие движения. Полное собрание сочинений, том 29, страница 317. Эта концепция развития может быть названа политизированной или идеологизированной моделью диалектики. Наряду с такой интерпретацией диалектики, как мы считаем, В рамках диалектического материализма возможна иная модель диалектики, гуманистическая диалектическая Здесь могут быть соединены непротиворечивые принципы материализма, диалектики и гуманистичности, а сама диалектика может быть освобожденной от деформации партийно-классового порядка и раскрыть свою многогранность, применительно к природе, социуму и духовному миру человека. Итак... В диалектико-материалистической концепции развития имеются, по крайней мере, два направления. Второе из них, опирающееся на идеи молодого Маркса и пробивавшееся сквозь официальные догмы в течение ряда десятилетий, оказывается, как показала история, наиболее реалистичным. Публикации последних лет, касающиеся социальных действий Ленина и Сталина, помогли многим российским философам, в том числе и авторам данной книги, выступавшим в прошлом по проблемам диалектики, увидеть в диалектическом материализме разные, а в политическом плане противоположные направления и более четко, чем ранее, определиться на позициях действительно более всесторонней диалектики. Помимо рассмотренных моделей диалектики, имеются еще иные концепции, среди которых можно отметить негативную диалектику франкфуртской школы, трагическую диалектику, диалектику эпистемологической рефлексии и другие трактовки развития, разрабатываемые в западной философии. Среди концепций, сложившихся в русской философии, наиболее значительными являются диалектика теокосмического всеединства, парадоксальная диалектика, антиномическая диалектика. Разнообразие трактовок говорит не о фантазировании философов по поводу развития, о многогранности и многоуровневости самого феномена развития и о возможности построения относительно самостоятельных концепций, в том числе под влиянием социальных факторов и личностных мотивов. Страница 463 Важно увидеть в каждой из них позитивные стороны и начало и постараться свести эти стороны в единое целое. Если говорить о будущем развитии диалектики, то можно надеяться на осуществление исторического синтеза множества концепций развития Запада, Востока и России.